Эпиграф. Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, скоро то сказка сказывается, а дело то не скоро делается. Глава первая. Единая система. 1970 год. Клетка. Клетка Лёхкова. Примечание. Сведения из молекулярной биологии, которые приводятся в этой главе, достаточно точны. Как меня уверили, уменьшающиеся вероятности описанных тут событий обладают по крайней мере верным порядком величины. Но следует помнить, что в главе рассмотрен лишь один из возможных способов, которым один токсин, содержащийся в табачном дыме, может вызвать одну разновидность рака легких. Существует множество других способов, других токсинов, других разновидностей рака, поэтому в реальности путь к онцерогенезу гораздо менее линейный, чем та простая иллюстрация крупным планом, которую я здесь выбрал. Этот путь пролегает по огромному количеству параллельных маршрутов через огромный разветвленный лабиринт вероятностей. Я в полной мере использовал полной грудью вдыхая ее атмосферу работу Теодора Деверо, Джек Тейлор и Карл Барретт молекулярные механизмы долгосрочного взаимодействия окружающей среды и генетических факторов а также статью Стивеннек Табако кардиогенез. Biomarkers and t o b a c c o i Nature Review Cancer, 3, October 2003, page 733744.Kromietowo, じゃあ、ヴィアザンドクトロ・クラウン・ジェームズ、プレスヴィシャー・シェイミニャー・ウラス・ガウ в спиралевидном слоистом туннеле, к которому клетка обращена. Ее дело забирать из воздуха, который вдыхают, кислород, а все остальное не пропускать. И в целом это удается хорошо. Обычные элементы загрязняющие воздух отфильтровываются. Но это не собранный по специальному плану и запущенный в ход механизм. Это бездумная копия. всех тех характеристик, которые, как удалось выяснить методом проб и ошибок, хорошо служили легочным клеткам в прошлом. В прошлом не было дыма, который намеренно вдыхают. Серо-голубых испарениях, змеящихся по тканям, можно насчитать поразительное количество различных химических веществ, от слишком многих из них клетка избавляться не умеет. Формальдегид, ацетальдегид. катехол, метилбутадиен, окись этилена, окись азота, нитразамин, ароматические амины, не говоря уже о хинонах, семихинонах, гидрохинонах, о целом семействе поликyclических ароматических углеводородов. За одним из этих последних мы сейчас наблюдаем. Вот она плывет, крутящаяся молекула бензофирина. Она входит во вспученную мембрану клетки, состоящую из липидов, и застревает там, словно насекомое, увяшшее в клею. Потом еще хуже: ее затаскивает внутрь, потому что в липидной оболочке там и сям торчат рецепторы, и один из них крепко захватил молекулу бензо перена. Рецептор втягивает бензо перен через оболочку атом за атомом. И при этом заворачивает ее в складки оболочки. Потом складки смыкаются, так что когда молекула оказывается внутри, от внутренней стенки клетки отпочковывается липидный пузырек, в котором запечатан бензопирен. Отпочковывается и плывет теплое жидкое рабочее пространство, где тело вырабатывает белки. Но ничего страшного. Специальной защиты против бензопирена у клетки нет, и все-таки она не беззащитна. У нее имеется мощное стандартное оборудование, какое применяют все клетки организмов млекопитающих, когда иностранные тела появляются там, где не положено. Липидный сверточек, флаг, метка, сигнал тревоги. Обнаружив его. К нему приближается фермент, чтобы переварить его содержимое. Фермент разжевывает бензопирен на кусочки эпоксида, от которых могут спокойно избавиться другие части клеточного механизма. Это происходит снова и снова, каждый раз, когда Сергей Александрович Лебедев закуривает. В легких миллиарды клеток. Лебедев. Выкуривает по шестьдесят папирос Казбек без фильтра ежедневно в течение пятидесяти лет. Значит, это успело произойти триллионный раз. Примечание. Цифры выдуманы мной. Однако известно, что он всегда был заядлым курильщиком. Малиновская. История вычислительной техники в лицах. Конец примечания. Лебедев надел свои медали. Они позвякивают у него на пиджаке, словно столовые приборы в ящике. Звезда героя социалистического труда, орден трудового красного знамени, два ордена Ленина, разнообразные военные и научные награды, красная эмаль, никель, ленточки. Примечание: настоящие регалии Лебедева. Самое важное тут ордена Ленина. Описание разнообразных мелких преимуществ, которые давали советские награды, можно найти в Википедии. Конец примечания. Их так много, что костюм перекашивает на сторону. Честное слово, он ощущает их вес. Раньше ему было где их носить. Грудь была больше. Теперь он худеет так быстро. что весь сделался похож на шаткую постройку, одни кости, представленные друг к дружке, покачивающаяся башня, три нога, скрипящие на холодном ветру. Считается, что медали должны вызывать уважение, и во внешнем мире они действуют. Благодаря им он получает пенсию, жилищные и налоговые льготы. Сидячее место в метро, когда все заняты. Благодаря им живется ему легче, чем подавляющему большинству советских граждан. Но здесь, в этом неосвещенном Кривлёвском коридоре, они как ни странно обесценины. Они есть у всех. У Генсека их столько. По телевизору так часто показывают, как его награждают орденом того, сего, третьего, десятого. Что, как говорится в анекдоте, если его съест крокодил, веднага две недели будет гадить одними медалями. Примечание. Реальный анекдот. Грахэм. A Cultural Analysis of the Russo-Soviet Anecdote. Конец примечания. Товарищу Косыгино ведь известно, что я жду, говорит Лепидев. Примечание. Эта сцена, вплоть до крупномасштабного изображения темного коридора в Кремле, фантазия, порожденная единственным подлинным фактом: Малиновской история вычислительной техники в лицах. Лебедев действительно дотащился до приемной Косыгина в 1970 году, страдая от опасного для жизни пульмонального заболевания. Чтобы возразить против решения, принятое в декабре 1969 года об отмене независимого советского развития вычислительной техники в пользу подражания IBM с опозданием на несколько лет, Косыгин действительно отказался его принять. Правда, в жизни его от футболили несколько иначе. Это произошло в результате неудачной встречи с одним из заместителей Косыгина. а не полного отгораживания, как описано здесь, причем события наверняка развивались при свете дня. Конец примечания. Еще одна клетка легкого. Машины, созданные Лебедемом, все до одной основываются в своем сложном поведении на абсолютно предсказуемых мелких событиях, когда включаются и выключаются лампы. А за ними транзисторы. Включено-выключено. Никаких полутонов. Никакой двусмысленности. Машина внутри Лебедева не такая. Основа ее поведения разнообразная, многогранная и неопределенная. Отсутствует бинарная простота. Имеется медленное бурление множества химических реакций. Все они протекают одновременно. Каждая продолжается, пока задача не будет выполнена в основном. Выполнена с какой-то вероятностью, выполнена достаточно, чтобы соответствовать программе, которая сама сложилась из случайных процессов, так чтобы только-только способна была работать. Например, когда фермент разрушает бензоэпирен, то выбрасывает лишь большую его часть, небольшое количество эпоксидов. Снова вступает в реакцию с ферментом и превращается в диолэпоксид. Именно это здесь и произошло. Вместо нормальных инертных, очищенных от токсинов молекул мы имеем вариант, которому недостает одного электрона в одном из атомов, и как следствие эта молекула стремится соединиться с любой другой, готовой поделиться с ней электроном. диол эпоксиды — агрессивная вязкая масса. Агрессивная электрический ток, создаваемый одним электроном, не может быстро тащить молекулу через густое содержимое клетки. От этого диол эпоксиды не понесутся со скоростью света подобно электронам в вакуумной трубке. И все же он тянет их, потихоньку, упорно. подтаскивает к молекулам, с которыми они могут соединиться, таскает повсюду, по всей клетке. А значит, некоторые подтаскивают и к клеточному ядру, окруженному еще одной липидной оболочкой, но, к сожалению, устроенной так, чтобы пропускать молекулы, достаточно похожие на диол эпоксиды внутрь и наружу, по обычным делам, идущим в клетке. Жадная капля вязкого вещества в поисках электрона проскальзывает внутрь, а там перед ней плавают двадцать три пары привлекательных мишеней — огромные, толстые, удобные, богатые электронами хромосомы человеческой ДНК. В 1970 году никто в мире не понимает толком, как они действуют, причем это не знание. особенно глубоко в Советском Союзе благодаря Лысенко. Примечание. Чтобы получить представление о том, чего не знала советская медицина о раке в шестидесятые годы в клиническом смысле, достаточно прочесть яркие описания диагностирования и радиотерапии в Александр Солженицын «Раковый корпус». Первоначально книга была запрещена. Конец примечания. Однако, независимо от того, понимают их или нет, хромосомы действуют. Вязкая масса вплывает внутрь и пристает, где придется, к любой точке соприкосновения вдоль всей бесконечной закрученной спирали, когда она со своим недостающим электроном. Рвется вперед, захватить один из электронов ДНК, происходит небольшая химическая реакция, и электрон, о котором речь, связывает ДНК и вязкую массу. Теперь вязкая масса аддукт приклеенная к спирали, но изменилась и спираль в результате того, что к ней пристала капля табачного остатка. В месте, где находится аддукт, содержащаяся в ДНК информация, искажается. Вместо положений Г, Т, С или А, одной из четырех букв алфавита генетического кода, там появляется какая-то другая. Аддукт вписал в программу ошибку. Но ничего страшного. В большинстве положений на спирали генома, куда случайным образом может приклеиться липкий шарик, Изменение одной буквы, даже если оно будет долгосрочным, не приведет к существенным мутациям. Геном — программное обеспечение Лебедева, однако в отличие от программ, написанных людьми, это не набор процедур, идущих одна за другой, где каждая по крайней мере имеет какую-то цель. Это не разбериха наследственного кода, раскиданного фрагментами по целой громадной библиотеке бессмыслицы. Случайное изменение буквы почти всегда либо совпадает с уже существующей бессмыслицей, либо превращает что-то осмысленное в новую бессмыслицу. А поскольку хромосомы всегда бывают парными, каждая существует в двух вариантах. Тот, что получен Лебедевым от матери, плавает напротив того, что получен от отца. Значит, если что-то осмысленное с одной стороны и превратится в бессмыслицу, то аналогичная часть с другой стороны своего смысла отнюдь не потеряет. Опасные мутации обычно происходят только в тех редких случаях, когда что-то осмысленное случайно превращается во что-то другое, тоже осмысленное. А здесь дело обстоит не так. Здесь пришедшая молекула приклеилась в таком месте, где это не играет никакой роли. Это успело произойти миллиарды раз. «Товарищ Косыгин очень занят», — говорит женщина в приемной. Ей под сорок. Уголки рта у нее цинично опущены. Тем не менее, накрашена она как пупс. На щеках розовые круги, веки металлически голубые. Кудряшки ее прически блестят, словно сделаны из цельного куска пластмассы. «Я же вам сказала. Он не знает, когда освободиться». просил передать, что не сможет вас принять, извиняется и предлагает вам прийти в другой день. Она почти слово в слово повторяет то, что говорила, когда Лебедев только пришел час назад или больше. Ничего, говорит Лебедев, я подожду. Она сжимает губы, фыркает. Дверь, которую она охраняет, находится в конце обшитого панелями коридора. Где не бывает солнца, когда она открывается, это иногда происходит. Оттуда выскальзывает какое-то бледное напоминание о дневном свете. Еще доносится звук пишущей машинки. Но все остальное время там, где сидит Лебедев на скамье у стены, вполне может показаться, что на дворе полночь. Лампа у нее на столе светит во мраке, будто фонарь. лучающееся в центре какого-то очень темного старого полотна. Из тех, где фигуры людей почти сливаются с копотью и лаком. Лебедеву хотелось бы, чтобы тонкая подушечка под ним была потолще, а то нынче у него для сидения вместо ягодиц словно два ноющих костлявых угла, вроде внешних концов вешалки для платья. Ему больно. Он ждет. Смотреть здесь особенно не на что. Удивительно, как тут выживает фикус. Вероятно, нашел какую-то альтернативу фотосинтезу. На столе у нее только календарь и ежедневник, телефон и блюдечко с мятными леденцами, чтобы угощать посетителей, пользующихся расположением. Ему не предложили. Она листает свой журнал короткими розовыми пальцами. Когда он кашляет, она с отвращением прицокивает языком. Верно, звук он издает отвратительный. Начинается, как обычное хрипение в горле, но потом скатывается в грудь, где колотится, гремит, звучно перемещает туда-сюда сгустки вязкой мокроты, по краю-то мокрота не подтянется в дыхательные пути. И тогда он, хватая ртом воздух, булькая, Силиться вытолкнуть ее мимо над гортаника наружу, чтобы снова можно было дышать. Он сплевывает в платок. Этим утром еще чистый, а теперь жесткой, покрытый коркой, запачканный чем-то непонятным. Зеленую бронхитную гадость он по традиции выкашливает каждую зиму, сколько себя помнит. Но это что-то другое. Что-то более густое, красное, мясистое, похожее на разжижающуюся печеньку. Свернув платок, он убирает его и пытается собраться с силами, чтобы говорить убедительнее. Еще одна клетка легкого. Вязкая масса мягким дождем продолжает падать на ДНК олебедева. По случайности именно эта липкая капелька. статистическом доже одна из того меньшинства, что приземлится в важном месте. По случайности она падает на участок кода на хромосоме номер одиннадцать, которую ученые впоследствии будут называть геном Ras или H-Ras. Любитель электронов суется туда, присасывается сильнее. Гуанин G который насадили на спираль теперь фактически превратился в цитозин, Ц, причем на этот раз получается так, что замена Г на Ц приводит не к бессмысленности в коде, а к чему-то осмысленному. Раз с буквой Ц в этом конкретном положении имеющая право на существование работающая программа, однако. Перспективе изменений предстоит куда больше, чем если бы кто-то заменил одну компьютерную программу другой. Программное обеспечение, созданное человеком, лишь призрак информации, временно получившей машину в свое распоряжение, которому разрешено менять нули на единицы и наоборот. Человеческое программное обеспечение Напротив, само собирает ту технику, на которой работает. Оно создает машину. Следовательно, мутация в коде влечет за собой мутацию в теле, если ошибку не устранить.